усталость растеклась по жилам ларисы васильевны ей вспомнилось время студенческой практики в колхозе сторож дед тимофей он уснул охраняя ферму ему приснились немцы дед открыл пальбу и оказалось что он пострелял до ярок на этом воспоминании лариса васильевна отключилась дневное лекарство прекратило свое действие глубокой ночью Лариса Васильевна умиротворенно скользила по кромке сна и яви, забавляясь тощими треугольниками за света, дрожащими на стенах. Внезапно приоткрылась дверь, и в палату крадучись вошел Борзов, а за ним Анна Гавриловна. В руке Борзова вспыхнул лучик. — Не шумите, Анна Гавриловна. Я стараюсь, дедушка. Анна Гавриловна тащила за собой кровать-каталку. — Спят? Борзов мазнул фонариком по восковым лицам на подушках. Лариса Васильевна крепко сплющила веки, стараясь дышать ровно. Сон окончательно покинул ее. — Как сурки! Анна Гавриловна подкатила кровать к мальчику Ване. — Помогайте же, Анна Гавриловна! — ухал Борзов. — Возьмите за ноги. Так, так. Подняли. Готово. Опять проскрепела колесиками каталка, и все стихло. Лариса Васильевна заскучала от непрошенной бодрости. — Попросить, что ли, Димедрольчику? Иначе не усну. Лариса Васильевна, осторожно, чтобы никого не разбудить, встала с постели и вышла в коридор. Точно моль в пустом рукаве она брела вдоль темного коридора. Из-под одной двери пробивалась желтая полоска и почудились голоса Борзова и Анны Гавриловны. Для верности Лариса Васильевна прильнула глазом к замочной скважине. Борзов, переодетый в ситцевую рубаху, портки и лапти, тренкал на гуслях. «Анна Гавриловна! Синюшная и страшная гундосила!» «Видим в красках страшный суд, где нас заживо сожрут!» На каталке метался в плену кошмаров мальчик Ваня. Борзов вдруг закричал. «Ванька, шельма, сейчас удавлю, сейчас в рот залезу!» И уж он вполз в Ванин рот. Мальчик только застонал, но не проснулся. Лариса Васильевна услышала, как Борзов сказал внутри Вани ядовито и уверенно. «Все оторву!» Изо рта мальчика высунулась сухонькая лапа Борзова, которая передала Анне Гавриловне ванину печень, потом почки. Ужас сковал горло Ларисы Васильевны. «Бежать из проклятой больницы!» — мелькнула мысль. Анна Гавриловна настороженно повела ноздрями, прищурилась. Ларисе Васильевне захотелось отскочить от двери, но не успела. Ей показалось, что Анна Гавриловна парализовала ее своим взглядом. Потом Анна Гавриловна раздявила клыккастый рот и пискнула запредельно высоко. Лариса Васильевна оглянулась. Путь к отступлению перекрыл бравый гусар Сергей Модестович, похожий на мертвеца. С поводка его рвалась обульдожившаяся Акимовна, рычала и хищно облизывалась. Лариса Васильевна почувствовала под лопаткой боль укуса, разум в ней померк, и она рухнула в черноту.